Вслед за этими людьми шли принцы, самым выдающимся среди которых был герцог Орлеанский. Он пользовался широкой известностью среди народа, как друг простых людей. Какой контраст составляла вся эта знать с теми людьми в черном. Они были в кружевах и золоте, а на их шляпах развивались огромные перья. Там были кардиналы и епископы в своих стихарях и фиолетовых рясах Они представляли собой великолепное зрелище. Неудивительно, что люди ждали часами, чтобы посмотреть на них, когда они будут проходить мимо. В этой процессии были также те, чьи имена будут часто звучать в моих ушах в последние годы. Мирабо, Робеспьер. Кардинал Роган также был там. Далее ехала моя карета. Я сидела очень спокойно, не глядя ни направо, ни налево. Я сознавала, какая враждебная тишина стояла вокруг меня. Я слышала шепот. Австрийка! Мадам Дефицит! Сегодня она не надела бриллиантовое ожерелье. Потом кто-то крикнул. Да здравствует Орлянский. Я понимала, что это значит. Да здравствует мой враг. Они приветствовали его в то время, как я ехала мимо. Я пыталась не думать о них. Я должна улыбаться. Я должна помнить о том, что мой маленький сын будет наблюдать за процессией с веранды над конюшнями, куда я... Приказала доставить его. Я думала о нем, вместо того, чтобы думать об этих людях, которые так ясно показали, что ненавидят меня. Я говорила себе, почему я должна беспокоиться о них? Только пусть он вырастет сильным и здоровым, и меня больше ничто не будет волновать. Мне было слышно, как толпа приветствовала моего мужа. Когда его карета приезжала мимо, они не испытывали ненависти к нему, но я была иностранкой. И виновницей всех их несчастий. они избрали меня в качестве козла отпущения. Как я была счастлива, когда это испытание было уже позади, и я могла вернуться в свои апартаменты. Я сидела за своим туалетным столиком в окружении служанок. Я чувствовала себя усталой, но когда ложилась спать, знала, что не усну. Мадам Кампана поставила на мой столик четыре восковых свечи, и я наблюдала, как она зажигала их. Мы говорили о Дофине, о его последних высказываниях и о том, какое удовольствие он получил, наблюдая за процессией. Вдруг первая свеча самопроизвольно потухла. Я сказала, это странно, ведь здесь нет сквозняка. Я подала мадам знак снова зажечь ее. Она так и сделала. Но как только она зажгла ее, тут же погасла вторая свеча. Мои служанки замолчали. Пораженные, я нервно засмеялась и сказала, «Что же это за свечи, мадам Кампан? Обе потухли». «Не сомневаюсь, что у них что-то не в порядке с фитилем, мадам», — ответила она. И все же то, как она это сказала, позволяло предположить, что на самом деле она сомневалась в своем утверждении. Через несколько минут после того, как она зажгла вторую свечу, Погасла третье. Теперь я почувствовала, что руки мои дрожат. Но здесь нет сквозняка, и все же три свечи погасли, одна с другой, — сказала я. «Мадам, у них, несомненно, есть какой-то дефект», — сказала моя добрая компан. «Как много несчастья уже было! Как вы думаете, мадам компан?» «Может ли несчастье сделать нас все верными?» спросила я. «Думаю, это вполне может быть, мадам».